быстрее света? Таким образом, как мы видим, все это чисто технические проблемы. Не существует закона природы, который запрещал бы путешествие по энергетическому лучу, в следующем столетии или позднее, как получится. Так что это, наверное, самый удобный способ посещения далеких планет и звездных систем. Вместо того, чтобы оседлать световой луч, как мечтали когда-то поэты, мы сами превратимся в световой луч, чтобы преодолеть бездны пространства. Чтобы по-настоящему почувствовать будущее, описанное в рассказе Азимова, нам придется задаться вопросом о том, можно ли на самом деле путешествовать между галактиками со скоростью, превышающей скорость света. В его рассказе «Азимов» Существа невероятной мощи свободно летают между галактиками, разделенными миллионами световых лет. Возможно ли это? Для ответа на этот вопрос нам придется раздвинуть границы современной квантовой физики. В конце концов, штуки, получившие известность как кротовые норы, могут представлять собой короткие пути сквозь громадные просторы пространства и времени а при проходе сквозь них, существа, состоящие из чистой энергии, будут иметь явное преимущество перед материальными существами. Эйнштейн в каком-то смысле напоминает дорожного полицейского, который категорически запрещает ездить быстрее скорости света, скорости максимально возможной во Вселенной. При этом на дорогу от одного конца нашей галактики до другого уйдет сто тысяч лет, даже если вы полетите на световом луче. И если для путешественника пролетит мгновение, то на его родной планете действительно пройдет сто тысяч лет. А в путешествиях между галактиками речь может идти о миллионах и миллиардах световых лет. Но Эйнштейн сам оставил в своих работах небольшую лазейку. В 1915 году он показал, что гравитация возникает в результате искривления пространства-времени. Гравитация — это не тяга загадочной невидимой силы, как думал когда-то Ньютон, а толчок со стороны самого пространства, изогнувшегося вокруг объекта. Этим он не только блестяще объяснил искажение света звезд при прохождении рядом с другими звездами и расширение Вселенной, но и оставил открытым вопрос о возможности растяжения ткани пространства-времени до ее разрыва. В 1935 году Эйнштейн вместе со своим учеником Натаном Розеном ввел в теорию возможность того, что два решения, соответствующие черным дырам, можно объединить спина к спине, как сиамских близнецов. Так что если вы упадете в одну черную дыру, то в принципе сможете выйти из другой. Представьте две воронки, соединенные тонкими концами. Вода, стекающая в одну воронку, вытекает из другой. Эта кротовая нора, ее еще называют мостом Эйнштейна-Розена, представляет собой возможность существования порталов или ворот между вселенными. Сам Эйнштейн отбросил возможность прохождения сквозь черную дыру, поскольку в процессе этого вас просто раздавит. Но несколько позднейших открытий вновь подняли вопрос о возможности путешествия быстрее света сквозь кротовые норы. Сначала в 1963 году математик Рой Керр открыл, что вращающаяся черная дыра коллапсирует не в точку, как считалось ранее, а в кольцо, которое вращается так быстро, что центробежные силы не дают ему коллапсировать. Если пройти сквозь это кольцо, можно попасть в другую вселенную. Гравитационные силы при этом будут велики, но не бесконечны. Это чем-то напоминает зеркало Алисы. Пройдя сквозь него, оказываешься в параллельной вселенной. А правое зеркало служит кольцо, представляющее собой Собственно, Черную Дыру. После открытия Керра были получены десятки решений и уравнений Эйнштейна, согласно которым можно в принципе пройти из одной вселенной в другую и не быть при этом раздавленным гравитационными силами. А поскольку все обнаруженные до сих пор в космосе черные дыры быстро вращаются, некоторые со скоростью больше 1 миллиона километров в час то можно предположить, что такие космические ворота в пространстве встречаются часто. В 1988 году физик-доктор Кип Торн из Калифорнийского технологического института с коллегами показал, что при достаточном количестве отрицательной энергии может оказаться возможным стабилизировать черную дыру так, чтобы кротовая нора стала проходимой то есть через нее можно было проходить в любом направлении, не рискуя быть раздавленным. Отрицательная энергия, возможно, самая экзотическая субстанция во Вселенной, на самом деле существует и может быть получена в микроскопических количествах в лаборатории. Итак, мы получили новую парадигму. Во-первых, Развитая цивилизация сможет сконцентрировать в точке количество положительной энергии, сравнимое с черной дырой, и открыть в пространстве проход, соединяющий две отдаленные точки. Во-вторых, она сможет накопить достаточно отрицательной энергии для поддержания этого прохода в открытом состоянии, чтобы он оставался стабилен и не схлопнулся, как только вы в него проникнете. А теперь можно рассмотреть эту идею в надлежащей перспективе. Полный коннектом человека, вероятно, будет получен к концу этого века. Формирование межпланетной лазерной сети станет возможным в начале следующего века, так что сознание можно будет передать по лазерному лучу в любой уголок Солнечной системы. Межзвездная лазерная сеть может быть создана еще лет через сто, но цивилизация, способная играть с кротовыми норами, отстоит от нас по уровню техники на тысячи лет, ведь для работы с ними придется заметно раздвинуть границы современной физики. Таким образом, все это непосредственно определяет ответ на вопрос о том, что не Может ли сознание перемещаться между вселенными? При приближении материального объекта к черной дыре, гравитация становится настолько интенсивной, что тело вытягивается как макаронина, поскольку сила действующая на ногу оказывается больше силы действующей на голову. В результате приливные силы растянут тело. Более того, при приближении к черной дыре Даже атомы вашего тела растянутся до такой степени, что электроны оторвутся от ядра, и атомы перестанут существовать. Чтобы убедиться в возможностях приливных сил, достаточно посмотреть на земные приливы и кольца Сатурна. Луна и Солнце тянут Землю в разные стороны, заставляя океаны в каждый прилив подниматься на несколько метров. А если какой-нибудь спутник подойдет слишком близко к планете-гиганту вроде Сатурна, приливные силы будут растягивать его до тех пор, пока не разорвут. Расстояние, на котором спутники разрываются на части приливными силами, называется пределом Роша. Кольца Сатурна лежат точно на пределе Роша. Так что можно предположить, что возникли они из Луны, подошедший слишком близко к своей планете. Итак, даже если мы войдем во вращающуюся черную дыру и стабилизируем ее при помощи отрицательной энергии, действие гравитации все же может оказаться таким мощным, что нас растянет в спагетти. Но именно здесь, при прохождении сквозь черную дыру, лазерный луч имеет решающее преимущество Перед материальным объектом. Лазерный луч нематериален, и приливные силы не могут его растянуть. Вместо этого луч испытывает фиолетовое смещение, то есть увеличит частоту и, соответственно, наберет дополнительную энергию, но, несмотря на искажение луча, информация в нем останется невредимой. Так Сообщение, записанное азбукой Морзе, можно сжать. Его содержание от этого не изменится. Для цифровой информации приливные силы не опасны. А гравитация, которая может оказаться смертельной для материальных существ, безопасна для существ, путешествующих с лучом света. Поскольку сознание, переносимое лазерным лучом, нематериально, Оно при прохождении через кротовую нору имеет решительное преимущество перед любой материей. Надо сказать, что лазерные лучи в этой ситуации имеют еще одно преимущество перед материей. Некоторые физики считают, что микроскопические черные дыры, размером может быть с атом, создавать проще. Материя через такую кротовину не пройдет, А вот луч рентгеновского лазера с длиной волны меньше размеров атома – запросто. Разумеется, блестящий рассказ Азимова – чистая фантастика. Но, как ни смешно, в галактике, возможно, уже существуют обширные межзвездные сети лазерных станций. Просто мы слишком не развиты, чтобы их заметить. Для цивилизации, обогнавшей нас в развитии на несколько тысяч лет, Оцифровка коннектома и отправка его к звездам была бы детской игрой. В этом случае можно себе представить, что какие-то разумные существа уже пересылают свои коннектомы по обширной лазерной сети, пронизывающей галактику. Ничто из того, что мы наблюдаем в космосе при помощи самых продвинутых наших телескопов и спутников, не готовит нас к обнаружению такой галактической сети. Карл Саган. Однажды пожаловался, что мы, живя, возможно, в плотном окружении других цивилизаций, не имеем достаточно развитых технических средств и не можем их обнаружить. Теперь можно задать следующий вопрос. Что скрывает инопланетный разум? Если нам удастся встретиться с такой продвинутой цивилизацией, каким сознанием она будет обладать? Когда-нибудь, возможно, От ответа на этот вопрос будет зависеть судьба человечества.